Глава сорок девятая. Господин, подойдя ко мне почти вплотную, тихо позвала Ксиулан. Они же такие же, как я. Позвольте мне остаться. Может, я родню какую найду. Девушка с надеждой заглянула мне в глаза, показывая на процессию дворфов, закованных в кандалы. Они и в самом деле были куда ниже своих наземных родственников, и встречающиеся в цепи женщины казались очень похожими на мою воровку-разведчицу. «Позже. Сейчас мы здесь просто путники под морем охраны. Как стану королем подземелья, все эти первожрецы на коленях передо мной ползать будут, вот тогда и разберемся. А пока крепись и готовься к сражению. Все успеем после победы. Обещаю». «Спасибо, господин!» Улыбнулась девушка, возвращаясь к остальным. Наша процессия шла по золотому городу ящеров. Василиса, не удержавшись, покорябала одну из стен, и выяснилось, что это просто краска, но выглядела все равно очень внушительно. Чем ближе мы подходили к храму скрытого солнца, тем больше каменных строений встречалось. Вот только разница в архитектуре была столь существенна, что не оставалось никаких сомнений. Это не работа ящеров. Кто бы ни возводил эти здания, он был в разы сильнее, умнее и могущественнее. Возможно, всех этих рисунков и не было на стенах изначально, но дома оказались идеальными. Стены ровные, словно полотно ни одного кривого угла или параллели. Все выверено с нечеловеческой точностью и будто создано одним махом, а не построено из составляющих. Я был не единственный из отряда, кто заглядывался по сторонам. Десять человек, включая меня, именно столько мне было позволено взять с собой. Но тут была не длань, так что рабыни не считались вещью, и их пришлось отдельно брать. Поводок души был достаточно длинен, чтобы оставить их тут, около 500 метров. Но каждый уровень существенно снижал этот показатель, а заставлять девушек страдать лишний раз я не хотел. Вот и получилось, что шли двумя группами. Впереди мои знаменосцы Грос и Дрога. Чуть позади я в доспехе, на который был навешен запас воды и угля, рядом Лиссандра и Эва. Мне показалось, что по статусу так будет правильно. Лиска после перерождения все больше походила на с картинок. Даже небольшие крылышки начали появляться. Эва после очередного раунда морфизма еще ощущала слабость, но выглядела более чем внушительно. Костяные пластины, еще гибкие, но уже твердые. Крупная чешуя и гребень, пробирающиеся сквозь густые волосы. Замыкал нашу процессию отряд девушек, вооруженных до зубов. В случае с кахашей, буквально. Чтобы не оставлять их безоружными, я разрешил подобрать снаряжение себе по вкусу. Крысолютка после того, как ей в самом деле разрешили взять два длинных кривых кинжала из хорошей стали, была в полном восторге. Также ей достался плотный кожаный костюм, не сковывающий движений. Варна, хоть и была раздосадована происходящим, не отказалась от наборного чешуйчатого доспеха и глефы. Ксиулан под завязку набила свои подсумки метательными ножами. Василиса, в этот раз не пренебрегая броней, сосредоточилась на дальнем бою, взяв кроме легкого арбалета мощный гарпун. «Решение, на мой взгляд, правильное, хотя может и излишнее». Трия, раздосадованная долгой разлукой со мной, буквально не отлипала, пока я не пообещал, что после выхода буду заниматься только девушками сутки. На вооружение она взяла несколько дротиков, копье и щит. Лекс и йонг -Зенг настаивали на том, чтобы я забрал именно их с собой, но у меня были конкретные планы, которым они могли и помешать при случае. Да и будем откровенны, Затевалось все это совсем не для того, чтобы какого-то там короля ящеров побеждать. Мы шли к Богу, чтобы забрать свое, и что-то мне подсказывало, что обоим даров не достанется. «Приветствую вас в храме скрытого солнца!» Раскинув руки, взревел первожрец. Окружающие его ящеры упали на землю в благоговении. Варна тоже попыталась повторить движение, но под взглядами остальных девушек осталось стоять. Не волнуйтесь, братья и сестры, — ухмыльнулся врамерогок, когда среди жрецов поднялся недовольный шепот. « Чужаки, что не уважают нашего Бога, будут преданы тьме. «В этом году ее ждет славное подношение!» «Если на том конце коридора не окажется выхода, я приду за тобой», — улыбнулся я главе жрецов. «И тогда смерть покажется тебе освобождением». «Никто, кроме первого жреца, не может спуститься невредимым в запретный уровень», — торжественно ответил ящер. «Не будем заставлять наших гостей ждать! Открывайте врата тьмы!» Повинуясь его приказу, десятки ящеров подскочили к постаменту, на котором стоял трон вареприце. И, взявшись за канаты, которые я не заметил, с огромным усилием оттащили толстую стальную плиту в сторону. Сразу понятно, не они делали. Иначе бы как минимум смазали салазки двери, катящиеся на небольших подшипниках, вроде тех, что обеспечивали движение конечностей в моем паровом доспехе. Под плитой оказались массивная лестница и небольшая площадка, за которой начиналась непроглядная темнота. Да не простая, а та самая младшая сестра вековечной тьмы. Это чувствовалось сразу. Существовала четкая граница, в которой тьма чувствовала себя полной хозяйкой. Свет будто обрубала там топором. «Как только вы войдете, обратного пути не будет!» Торжествующе улыбнулся первожрец. «Отлично! Не забудьте запереть дверку, чтобы нам никто не мешал!» Усмехнулся я. «Поджигайте лампы! Наш выход!» Под от ящеров мы зажгли масляные лампы, так что в помещении стало даже светлее, чем снаружи, и спустились на площадку. Стоило створки вернуться на место, как я отдал свою лампу недоумевающей Эве и начал снимать шлем. «Вы что делаете?» ошарашенно спросил Гроос. «Хочешь сражаться со стражем, брат? Нет, и я не горю желанием». Но вначале заключим договор о неразглашении всего происходящего. Раскрытие того, что произойдет, скорее всего, приведет к моей или твоей казни, а может и нас обоих. Не хочу, чтобы кто-нибудь посмел проболтаться». «И что, нам тоже нужны будут эти формальности?» — возмутилась Лиссандра. «Мы так и так погибнем, если вас убьют». «Логично. Хорошо, можете не повторять». Все, кроме варны и кахаши. Вам пока я не очень доверяю. Может, вы посчитаете, что моя смерть ценнее вашей жизни? Стандартная форма. Я клянусь дланью, что ничего из происходящего никакими способами третьим лицам утвердить. Если риск столь велик, то не стоило бы просто оставить нас наверху. О чем таком мы можем проболтаться, чего еще не видели? Обиженно спросила Лиска. «Ты-то с Василисой это уже видела, а остальные еще нет. Теперь я пойду первым. Груас, прикрой тыл, если моей силы не хватит. Все же в этом мире я ее еще не использовал. Прижмитесь ко мне как можно плотнее». Дождавшись, пока девушки окружат меня плотным кольцом, я поднял к потолку правую руку, заранее освобожденную от доспехов и перчаток. Я еще помнил боль выжигаемой плоти, но другого выхода не было. «Щит света!» Стоило отдать мысленный приказ, как из моей ладони ударил ослепительный луч. Ошарашенные девушки в восхищении вздыхали. Дпров, впечатленный толщиной и стабильностью луча, крякнул. А варна с кахашей и вовсе бросились на колени. Луч, ударившийся потолок, растекся волнами по сторонам, окружая нас шаром из искр. «Поднялись и быстро за мной! Не знаю, сколько смогу его поддерживать!» Скомандовал я, начиная спускаться по ступеням ниже. Тьма зло загудела, не желая пропускать нас глубже, но сопротивляться чистой энергии солнца не могла, расступаясь передо мной и смыкая свои челюсти сзади. Дрога, замешкавшийся и забывший спрятать в круг хвост, тут же поплатился, с него будто кожу содрала. Но взвизгнув, драконит не потерял самообладание, только по сторонам начал смотреть внимательнее. Когда от моей ладони оставалось только обожженное, окровавленное месиво и свет начал иссекать предательскими мигая, мы вывалились на следующую площадку. Прямо позади стража. Гигант будто ждал нас, занеся меч над головой. Гроа сообразил, что происходит первым, и пока я переводил дыхание, бросился вперед, закрывая меня своим щитом. «Назад!» — крикнул я магистру, которого чуть не разрубило пополам. Дпров с недоумением держал две половинки отличного щита. «Дрога, подними меня! Страж, смотри на меня!» «Слушай меня!» Ожившая статуя посмотрела на меня, как на пустое место очередного врага, но замерла, встретившись со мной взглядом. По божественному сплаву лица непонятны были выражения или эмоции, просто маска, не ведающая живых проявлений. Но он смотрел на меня, выполнял приказ. «Отступи! Не сражайся! Пропусти нас дальше!» Приказал я, глядя прямо в черные дыры зрачков стража. «Дай пройти!» Несколько секунд ничего не происходило, а затем, под удивленные взгляды моих спутников, он отступил и отошел в сторону. «Дьявол! А что, если приказать ему сражаться вместе с нами? Это непобедимое чудище!» «Нет, не сейчас, позже все решу!» Не отрывая взгляда от стража, бочком, чтобы, не дай бог, не разорвать визуальную связь, я прошел мимо и пропустил за своей спиной остальных. Потом пришлось пятиться, и только через десяток метров, когда мы оказались у расширяющегося прохода, мне удалось расслабиться и пойти нормально. Черт, это было тяжело. Интересно, после получения силы Светогора будет проще? Что ж... «Вот вы и пришли!» Прогромыхал здоровенный багряный ящер, восседающий на живом троне из стоящих на одном колене соплеменников. Он был одет в великолепный доспех, поражающий своей искусностью и прочный даже на вид. На голове его красовалась корона, а из черепа торчало три крепких рога. «Брат предупреждал!» «Но я не поверил. Говорят, ты пришел за моей головой, чужак!» «Мне не нужна твоя голова, как и всех до тебя. Только твой трон. Признай меня своим господином, и для тебя ничего не изменится. Я просто уйду наверх, а подземелье окажется в моей власти. Но я оставлю тебя за главного!» «Так просто!» — хохотнул Мигал. «Нет, без боя ты не уйдешь. Говорят, ты колдун, который любит поединки. А готов ли ты сразиться без своего доспеха, прошедший через тьму?» «Ты даже не представляешь, насколько!» — улыбнулся я. «Чувствую, что ты тоже маг, жизни как минимум, ведь ты используешь усиление» так что не против, если и я не оставлю свои фокусы. «Какая же это магия?» — усмехнулось чудовище. «В этом мире магии нет, и тебе это должно быть известно не хуже меня, раз ты сумел пройти через завесу». Встав, он одним движением отстегнул нагрудник и остался только в наручах и штанах. «Давай!» Убийца королей и драконов, посмотрим, справишься ли ты с королем драконом. Глава 50. -я. Прости, твое величество, но я не в том состоянии, чтобы сражаться честно. Усмехнулся я, вылезая из доспеха. Левая рука хоть и работала, но была столь слаба, что удержать ее на весу просто не было возможности. Правая ладонь была прожжена до пульсирующего живого кристалла, и пальцы не сгибались. Впрочем, все это было не так важно. — Ты же калека! — ошеломленно проговорил ящер. — И ты? Ты претендуешь на мой трон по праву сильного? «Да тебе не место даже в рабах!» «Может быть, но не тебе это решать. Вась, помоги мне!» Протянув ей обожженную ладонь, я не смог скрыть гримасы боли. Девушка уже знала, что делать. Мы это обговаривали. Вслед за заживляющей и болеутоляющими мазями Василиса, шмыгающая от жалости ко мне носом, туго забинтовала руку а потом, вложив в нее рукоять последнего козыря, накрепко примотала его, зажав кулак, и оставив только указательный палец свободным. Я приберегал его все девять уровней, боясь шпионов, соглядатаев и просто болтунов. Все остальное можно было показать, но не это. Я даже испытывал его в полном одиночестве в подвале дома, рядом с сундуком из озера который так и не открыл. Капсюльная барабанная пушка — последнее изобретение города мастеров. В мире демонов, похожие назывались револьверами. «Ты готов?» — спросил я, чуть пошатнувшись. Три эликсира — здоровье, восстановление и общие на телосложение, были выпиты одним глотком. Лавой спустившись по горлу и безнадежно спалив желудок. «Хана, если у тебя еще остались резервы, они мне нужны! Все, что только есть! Я собираюсь применить усиление и не уверен, что организм выдержит! Действуй! Я сделаю, что смогу!» Отозвалась девушка-призрак и чмокнула меня в щеку. «Черт, а я ведь почти почувствовал это!» «Неужто уже одной ногой в могиле стою?» «Слабак!» — презрительно хмыкнул король. «Я размажу тебя одним ударом, даже без усиления, а потом попирую твоими спутниками! Умри!» Он ринулся вперед, подняв над головой здоровенную палец. «Нет, я, пожалуй, уступлю это вам, ваше величество!» Громыхнул выстрел, и я с ужасом понял, что первая стальная игла лишь царапнула короля дракона по толстому черепу, даже не снизив его скорости. Моя же рука от отдачи чуть не отвалилась. Будь это обычный свинцеплюй, тут бы мне и конец пришел, но технологии были на моей стороне, как и еще пять секунд действия глаза Они. Указательный палец дрожал, не в силах нажать на спусковой крючок, но, перехватив оружие двумя руками, я смог нажать на него еще и еще раз. Вторая пуля прошила на вылет плечо гиганта. Тот взревел, обрушивая на меня свое оружие, больше похожее на колонну храма. Но я оказался быстрее. Пятисантиметровая игла с явно различимым треском пробила череп короля ящеров. И он, в последнюю секунду споткнувшись, ударил не по мне, а чуть рядом. Палец раскрошила каменный пол, осыпав меня тучей мелких осколков, но не нанеся никакого урона. А следом рухнул и сам король-дракон, умерев еще до того, как его туша коснулась земли. Корона слетела от удара с его головы и подкатилась к моим ногам. На голову такую правда не надеть, она мне скорее как пояс подойдет. Но ритуал есть ритуал. Гроз, можешь приступать, сказал я, опускаясь на одно колено. Нет! взревела белая вороприцы. Муж мой! Дети, убейте этого грязного колдуна! Твою мать, а ведь договаривались же! Гроз, быстрее! Остальные сдерживайте врага, пока ритуал не закончится! Да! Подскочив ко мне, Дпров поднял над головой корону. По бокам меня прикрывали Эвы и Варна со щитами. Впереди встал непреодолимой стеной закованный в сталь Дрога, разделивший строй нападающих. Все атаки ящеров разбивались о щит Драконида, словно волна о каменный берег. Васька и Кси за нашими спинами осыпали врагов стрелами и дротиками. Лиска, взявшая под контроль всех насекомых, кружила роем, забивая глаза. Именем длани по праву победителя признаю Майкла Рейнхарда владельцем десятого этажа подземелий Уратакоты, кричал Дпров. Любой, кто хочет оспорить, отныне и навсегда да продлятся дни его долго! Права установлены. Собственность на десятый уровень подземелья Уратакоты передана во владение роду Рейнхардов. Смежные права установлены. Девятый уровень переходит в собственность рода Рейнхардов согласно договору о передаче прав, заключенному с Горогаком. Внимание! Получен полный набор прав на подземелье. Подземелье Уратакоты передано в распоряжение рода Рейнхардов. «Доступна перестройка и управление. Назначить собственное название. Назначить управляющего. Назначить главного строителя. Назначить капитана стражи». Что там дальше, я уже не стал смотреть. Просто принял права и хотел было с облегчением откинуться назад, но ящеры не успокаивались. Бывшая королевская стража, состоявшая из взрослых детей короля... Вероятно, никогда не поднимавшихся выше этого уровня, остервенело сражалась с моими девушками, оттеснив еще не окрепшую Эву. «Вашу мать! Вы дадите мне отдохнуть или нет?» Простонал я, не сдержав ругательств. «Васька, помоги мне!» С помощью девушки я забрался обратно в доспех, спрятав пустой и бесполезный револьвер в кобуру. «Управлять паровой махиной в таком состоянии было крайне трудно, но, к счастью, и воины, заставшихся в живых, были не самые лучшие. Тренировались-то они, поди, только друг с другом. Мне только и оставалось, что вовремя ловить на толстый щит оружие врагов, посягающих на мою, признанную дланью власть, а потом наносить ответные удары двуручникам». При поддержке Гроаса и Дрога мы сумели перейти в контрнаступление, сломав ряды вороприцев и порубив как капусту нескольких стражников. Последнее существенное сопротивление нам оказала их мать. Белая ящерица, сражающаяся быстро и умело, и совершенно обезумев от горя. Она подпрыгивала чуть ли не до потолка и затем обрушивалась на одного из нашей тройки, надеясь пробить защиту. Если бы не шершни под чутким управлением Лиски, у вражины, может, что-то и вышло бы. «Отступаем!» — крикнул последний уверенно стоящий на ногах ящер. «Не дайте ему добраться до глаза Бога!» — крикнула поверженная седая ящерица, удерживаемая дрога. «Взовите к огню!» «Но нет, дорогие! Гарпуны в них, чтобы никто не ушел! Не хватало еще бегать по подземелью, выискивая нужную пещеру!» «Не стоит!» — остановил меня проф. «Разве ты не видишь? Теперь мы и сами сможем добраться!» Он был прав. Маршрут до цели достижения «Святогор» был построен и вел прямо в небольшое кипящее озерцо. 20 метров по прямой, 23 метра по маршруту. Все, пришли. Осталось только нырнуть и не свариться. «Хорошо. Трия, Эва, Варна, Лиска, вы идете со мной. Снимайте доспехи, а то они вас на дно утянут. Нужно проверить, есть ли там воздух и куда ведет озеро». Дослушав приказ, русалка тут же нырнула в воду, почти не подняв брызг, только хвост плеснул. «Я тоже пойду», — безапелляционно заявил магистр. «Конечно, это не обсуждается». Послушно согласился я, выбираясь из доспеха и выливая на себя бурдюк с маслом. «Василиса, забирайся в паровик. Помнишь, чему я тебя учил? Сможешь двигаться в нем?» «Да, господин». Кивнула девушка. «Дрога, я назначаю тебя управляющим этим уровнем и всем подземельем. Служи мне верно и охраняй вход, чтобы они не могли атаковать нас со спины. Кахаша, Василиса, Ксиулан, остаетесь здесь для помощи. Никого не пускать, это понятно?» «Более чем!» Ответила за всех Васька, отсалютовав металлической рукой. «Нашла!» Радостно крикнула Трия, выныривая из озерца. «Метрах в десяти глубже затопленная пещера! Там проход и есть воздух!» «Значит, оно! Больше ждать смысла нет! Идемте!» Глава пятьдесят первая Вода легко поглотила меня, мгновенно обожгла кожу. Но масло, доставленное Лексом именно на такой случай, защищало от перепада температур. Его хватило на всех, даже на Гроаса. Благодаря три и видимому нам сдпровому маршруту мы легко проплыли до пещеры, в которой должен был нас встречать Бог. Но когда оставалось меньше десяти метров, наткнулись на массивную металлическую дверь. Гейт пятнадцать. Гласила истершаяся и выцветшая надпись на металле. «Ворота, врата, дверь! Как ты не переводи, смысл был один. Никаких механизмов, ручек или канатов. Ничего, за что можно было бы зацепиться хотя бы ногтем». «Здесь нам не пройти», — с сожалением пришлось признать мне. «Нужно искать обходной путь». «Не нужно!» отрицательно покачал головой тпров. «Я знаю, что нужно сделать!» Взревев от боли, он вспорол себе ладонь, высвобождая от мышцы толстой кожи такой же кристалл, что и у меня, а затем, направив его на дверь, выпустил свет. Простой луч, не удар или щит, просто свет. Но врата ответили на него По кромке начали медленно загораться едва видимые огоньки, до тех пор, пока по всей двери не горели сотни и тысячи крошечных звезд. Скала вздрогнула, и створки почти бесшумно отошли в сторону. Моему взору открылась до боли знакомая комната с белыми гладкими стенами и саркофагом, стоящим в самом центре. По полу к нему тянулись толстые трубки, причудливые надписи и рисунки украшали его грани. «Последнее пристанище светоча!» благоговейно прошептал Гроас. «Мы должны прикоснуться к нему вместе, брат!» «Нет!» жестко сказал я, наводя над Прово браслет с капсулами. «Держите его и не подпускайте дальше!» «Не атакуйте, просто держите! Я единственный, кто должен завладеть силой Святогора! «Но это же...» От шока магистр не мог подобрать слова. «Предательство!» «Нет, я всего лишь получаю то, что мне предназначено». Уверенным шагом я подошел к саркофагу и, коснувшись правой ладонью эмблемы солнца, активировал свой собственный свет. «Внимание! Инициирована процедура извлечения ядра! Диагностика систем! Проверка статуса пользователя!» «Вторые врата прорваны!» — мрачно заметил смотритель. «Эти придурки, жаждущие единения, не оставят нам выбора! Чертовы фанатики! Они верят в эту виртуальность, словно она последний выход!» «Нужно немедленно перекрыть внутренние переборки! Большая часть исследовательских лабораторий, да даже гидропоника, все останется снаружи!» «Постойте, смотрите!» Женщина, стоящая рядом с ним, тыкала в меня пальцем. «У них получилось! Они пробились к источнику подключения!» «Не может быть!» Себастьян подскочил к экрану. Потрясающе! Эти ушлепки, сами не зная того, дали нам шанс. Все получится. Спасибо, парень. Надеюсь, следующая жизнь тебе придется по вкусу. Запустить отсекающий импульс. Взять 76-ю под контроль. Блок копированных личностей на оборону. Пусть твари помучаются. Потоки воспоминаний залили меня с головой, будто я вновь оказался в кипящем пруду только на сей раз из чужих воспоминаний. Боги, демоны, киборги, эльфы, создание второй луны, падение на землю метеорита и пронзающая небеса вышка длани. Лежащая на ее ладони мультивселенная. Все во власти смертных божеств. Анализ пользователя. Убийство, изнасилование. Запугивание, мошенничество, рабовладение, применение оружия массового поражения, предательство. Уровень угрозы ААА+. Остановить процедуру пробуждения. Остановка процедуры невозможна. Поиск альтернативного пользователя. Альтернативный пользователь найден. Оценка угрозы. Убийство. Эксперименты над разумными. Евгенистические эксперименты. Каннибализм. Уровень угрозы — В+. Признать угрозу приемлемой. Активация. Заклинание щит света заблокировано. Заклинание удар солнца заблокировано. Школа света заблокирована. Крышка саркофага с шипением отворилась. И оттуда полился нестерпимый свет. Сотни белых щупалец вылезли наружу, и меня отбросило в сторону, словно пушинку. Гроз! секунду назад стоявший в плотном кольце из моих рабынь, теперь корчился в выжигающем все свете. Правый мой глаз уже ослеп, и только с помощью глаза Они я мог видеть, как магистра разрывают на куски, избавляя от лишних частей. В сторону отлетел его панцирь, когти, костяные щитки. Магистр жизни кричал недолго. Силы его иссякли, и тело лишь вздрагивало от очередного вонзающегося в него сияющего щупальца. А ведь на его месте вполне мог быть я. Более того, я блин страстно желал быть на его месте до этого момента. Что от него останется после такой варварской процедуры? Останется ли хоть что-нибудь? Ответ на мой вопрос пришел почти сразу. По щупальцам к туловищу потекли потоки света. Оно конвульсивно дергалось, но с каждой секундой начинало потихоньку светиться, пока на пол перед нами не встало совершенно новое, Сияющее всем телом существо На колени перед вашим новым богом, недостойные! Конец книги